262. «Ты говоришь, твоя кровь краснее!» Псахим, 256. В IV веке в Вавилоне к мудрецу по имени Рава пришел человек и сказал, «Правитель моего города приказал мне убить невиновного и предупредил, что если я этого не сделаю, он велит меня убить. Могу ли я убить человека для спасения собственной жизни?» Рава не разрешил. Пусть ты будешь убит, но не убивай его. Кто сказал, что твоя кровь краснее, может быть, кровь того человека краснее. Иными словами, на каком основании человек может считать, что он больше достоин жизни, чем его невинная жертва? Если бы даже задавший вопрос имел рациональное доказательство большей ценности своей жизни, одно то, что ее можно спасти лишь пролитием чужой невинной крови, эти ценности уменьшает. Конечно, Рава мог бы посоветовать убить правителя, который приказал вопрошающему лишить жизни невинного человека. Ведь именно правитель угрожал жизни вопрошающего, а иудаизм признает возможность убийства ради самозащиты. Талмуд учит. Того, кто пришел убить тебя, убей раньше. Сангерин, 72, Алэф. Однажды, когда мы обсуждали этот текст, студент стал оспаривать рассуждения рава это хорошо в теории, но на практике, несмотря на слова мудреца, он убил бы того-другого. Это в человеческой природе – бороться за свою жизнь любой ценой. Но сильна ли человеческая природа или нет, а еврейская история знает религиозных евреев, следовавших указанию равы, даже ценой собственной жизни или жизни близких. Один из самых светлых документальных памятников катастрофы – ответ венгерского раввина Раби Цви Гирша Майзеля – которому задали вопрос, похожий на вопрос обращенной Краби. Нацисты решили отправить 1400 еврейских подростков в Освенцево. Мальчишек, которых ждала газовая камера, запер... заперли в здании, окруженном постоянной охраной. Один из родителей пришел к Краби Мазелю и сказал, что у него хватит денег, чтобы подкупить охрану и освободить своего сына. Но если он пойдет на это, охрана схватит мальчика, чтобы число жертв не изменилось. Разрешит ли еврейское право спасти жизнь? Сына ценой другой жизни. Раби долго думал, и у него не было под рукой соответствующих текстов. И не было ясно, аналогичен ли этот случай прецеденту Талмуда, где человек должен был осуществить убийство сам. А сейчас он выступает лишь как причина смерти другого. Тем не менее, Раби Майзер не был готов одобрить намерение отца. Отец настаивал, но Раби отвечал, что не знает ответа. Наконец, отец сказал... Я сделал все, что мог. Я попросил совета Раби, и другого Раби нет. Так как ты не можешь дать мне ответ, разрешение спасти моего сына, то значит, согласно закону, ты не можешь этого разрешить. Если бы это было разрешено, выходит, что в соответствии с Торой и законом, мой единственный сын должен погибнуть. И я это принимаю. Я ничего не сделаю для его выкупа, если таково предписание торы Раби вспоминал, что весь этот день, который был еврейским Новым Годом, Роша Шана, отец молился, чтобы его жертвенный поступок был приравнен к связыванию Ицхака Авраамом, которое, согласно еврейской традиции, также произошло на Роша Шана. Принцип «кто сказал, твоя кровь краснее» применим и к повседневным ситуациям, не столь трагичным, как вопрос жизни и смерти. Например, нельзя проходить без очереди, потому что кто-то сказал, что вы лучше других.